Глава третья. Решение остаться. Москва. 11 мая 1682 года. Ко мне стали подходить стрельцы, а я все направлял в их сторону саблю. Егорка, не дури, но ну, не можно так. Зарубил же полуголову. Принялись меня уговаривать. Видели мы, как он на тебя первым напал. Отец твой защиты у Долгорукова взыщет. Гляди же, да не погубит еще. Мы все покажем, что ты не по умыслу, что сам полуголова Фокин злодейство измыслил, сказал еще один бородатый стрелец в годах. Они приближались ко мне, а я водил саблей вдоль этого полукруга, понимая, что одолеть всех не смогу. Сражаться. Готов, ведь пока человек дышит, он должен бороться за себя и за других. Но. Остановитесь, сказал я. Когда я понял, что отступать уже некуда, дальше загон для свиней. Хряк и без того поглядывал в мою сторону, будто бы знал что-то, что я хотел бы в любом случае скрыть. А если на его территории еще позарюсь... Пойми же ты, неразумник, что тебе два пути токмо и есть. Аль ты до казаков побежишь, и я пропущу тебя в бега. А же до батюшки Хованского пойдем и правду сыщем. «Ты же не виноватый!» Вполне рационально проговорил в ответ один из стрельцов. «Да как же, товарищи, жалоба не нужно. С кого мне его брать? Мне почитает двадцать рублев должны!» Сказал другой стрелец. И вот он был поддержан большинством. «Надима, сбежать до казаков, так сотник Иван Данилович отплатит нам сполна. Чай не бедные стрельчины». «По двадцать рублей за год найдут нам отдать. А там еще и жалование. «Да и сколь можно терпеть-то поборы? Да коли можно сносить оскорбление имени нашего? Стрельцы мы, али чередники невольные!» Возмущался тот молодой защитник. «Правду говорят, что молодости свойственно бунтарство. Бежать к казакам — это вариант вроде бы как и подходящий. Лучше, наверное, чем быть казненным». Но это же еще добежать нужно, да не попасться, да с голоду в дороге не сдохнуть. А после? Дальше-то что делать? Обживаться в казацком обществе? Да кому я там нужен? Уверен, что казачество ныне уже имеет свое неравенство. А что до стрельцов беглых, так могут и слишком настороженно встретить. Но не это главная причина, почему бегство на Дон или еще куда, где есть казачество, не для меня. Из головы все не шло, как я умирал и воскресал. И как снова умирал. Весьма вероятно, что своими действиями я уже нарушил ход истории. И тут на ум приходит выражение. Мы в ответе за тех, кого приручили. Приручил ли я время или оно меня, но вот чувство, что я должен теперь стать охранителем истории, не покидало меня». Но не может быть хуже, чем было, а лучше. Что ж, поживем, увидим. А поживем ли? Ответьте, браты, а какой нынче день? Как по голове стукнули, так и забыл. Прежде чем принять решение, я решил уточнить обстоятельства своего появления в этом мире. Не может быть, чтобы та сила, что так лихо кидала меня по эпохам, в этот раз решила поместить в спокойные времена. Так, одиннадцатый день мая... «Семь тысяч сто девяностое лето», — ответили мне. Пришлось потратить время, чтобы вспомнить летоисчисление, вычесть. Хованский жив, май, все ясно, восстание стрельцов. Я стрелец, дело уже натворил, последствия, которые сложно предугадать. Появился долг, ответственность перед Отечеством. «Ох, не тяжела ли ты, шапка Мономаха?» «И что это я про эту шапку?» «Вот что, товарищи!» Слово взял дядька Никанор. «Убиды сии или не обиды, но разобраться нужда есть всенепременная. Ищем по правде законной, а не в бунт восставать». «И я правда искать стану», — с уверенностью в голосе сказал я. «А вы правды не ищете?» «Все мы правды ищем» ответил один из стрельцов, заходя мне за спину. А вот оно и решение. Или я сейчас рубану по голове мужика, что уже ведь зачем-то зашел мне за спину, или... Охранитель же я. Значит, не бежать мне от проблем, а решать их. А то, что заберу еще одну жизнь, в данном случае проблем не решает, только создает. «Видите?» — сказал я, аккуратно вкладывая саблю в ножны и начиная развязывать пояс. Но вот что поразило, не обыскали. То ли не увидели, то ли посчитали не опасным, но под кафтаном у меня был пистолет, и его не забрали. Такому я не мог не порадоваться. Всегда, кстати, иметь козырь. После того уже, как я сел в телегу, перед тем, как связали, я смог пистолет быстренько засунуть под сено, что было утрамбовано в телеге. Меня не били. Мне даже сочувствовали, но вели к полковнику. Несли и тело полуполковника Фокина. Причем, хотя он еще некоторое время нуждался в оказании медицинской помощи, никто даже не дернулся в сторону насильника. Так что я даже чувствовал благодарность со стороны Стрельцов. Ну, чего там чувствовал? Слышал конкретные слова. Достали уже Стрельцов и полковник Горюшкин, и его брат двоюродный Степан Фокин, бывший заместитель полковника, а сейчас мною убитый. Я слушал, строил обиженную мину и слушал. Оказывается, я вместе с другими десятниками первого полка стрелецкого приказа батрачил в одном поместье под Москвой. Имение это принадлежит Юрию Алексеевичу Долгорукову, главе стрелецкого приказа. И все говорили о бесчестах и полковника, и полуполковника, которого я отправил на тот свет или куда там». Я, имея свой опыт, уже и сомневаюсь. Горюшкин и жалований задерживал, и вот так заставлял работать на земле своих даже десятников. Ведь все присутствующие — стрелецкие десятники. Так что мне сочувствовали, но оставаться без жалования, которые, по слухам, должны уже завтра раздавать, не хотели ни ради меня, ни даже ради моего вроде бы как отца. Хотя о нем высказывались только в уважительной форме. И, судя по всему, не хотели ссориться и с сотником. А Юрий Алексеевич Долгоруков выходит не только полномочиями злоупотреблял, привлекая служивых на работе на личной дачке, но и стрельцов унижал. Хотят показать, что, мол, служивые — холопы. Зря. Судя по всему, вот-вот терпение у всех лопнет и случится ужасное. Бунт — это никогда не на пользу государству. И я знал, что случится. Москва будет разграблена, если не вся, то почти что вся. Особенно бояре и дворяне, связанные с Нарышкиными, пострадают. Стрельцы награбят себе много чего. Разломают немало, пусть и ремесленных, но производств. Ну и ручьи крови. Нужно этот разгул стихии пусть не предотвратить, как видно, что накопило, но направить в другое русло. Получится ли, тут одному Богу известно. Но разве неопределенность — это повод ничего не делать? Это причина засучить рукава и действовать. Ну а пока я ехал связанный в телеге. И мои мысли, казалось бы, звучали в голове вот такого узника и преступника утопии. Но это лишь казалось... На другой телеге везли тело убиенного мною подполковника Фокина. Я сидел и имел возможность смотреть по сторонам, а вот убитого везли тайно, под сеном. В скорости мы оказались в Москве. Ну, что сказать, Собянина на них нет. Ну, или кого-то иного, кто бы мог привести столицу в порядок. Нет, особой грязи я не видел, хотя кучи конского навоза никто не убирал но дома поставлены будто как попало, хаотично. Кругом деревянные постройки, дороги разбитые, грунтовые, с ухабами. В общем, недорогие направления. Конечно, асфальтированных шоссе тут я не ожидал, но и грунтовки могли бы быть ухоженными. Да и люди попадались разные. Есть и явно нищие, ворванине, но встречались и добротно одетые горожане. Некоторые даже ходили с вооруженной охраной. «Стой!» — выкрикнул тот стрелец, что был за главного. Две телеги остановились, как и три всадника. Они всегда были рядом и немного впереди, отгоняли плетью нищих, все норовивших подсунуться с просьбами о милостыне. Казалось, что без этого сопровождения по улицам Москвы пройти нельзя было. «Ждем!» — последовал следующий приказ. «Чего ждем?» — спросил я, елозя на жесткой телеге. «Отбил себе больше, чем за полтора часа пути все, что можно было отбить. Ямы, ухабы, кочки. Никаких амортизаторов, гибкой подвески, кроме разве что мокрой соломы под задом. Батьку твоего ждем. Пущай, он решает, что делать далее». «Ох и натворил ты бед!» — причитал один из стрельцов. Вроде бы его звали Никанор. «Он был мне дядькой, вроде как» хотя я почти уверен что слово дядька в этом случае употребляется не для определения степени родства и не только для этого ну руки то хоть отвяжи, затекли сказал я вот опять же говоришь как басумайн какой альневис затекли куды ж они затекти то могут возмущался Никовор. в церковь его а ну а что коль бесноватый высказав предположение еще один умник лучше в церковь «А то куда еще? Батагами меня бить до смерти?» «Такое будущее у меня у того, кто заступился за девицу, да кто за правду стоял», — говорил я, а стрельцы вновь головы повжимали в плечи. «А что, товарищи, отчего Хованского все поминаете? Он ли стоит головой у стрельцов? Разве ж не у стрельцы подчиняются? Или слову своему изменить желаете?» Какие же все-таки доверчивые люди до слов? Вот что животворящее отсутствие интернета и печати делает. Что не скажешь, все воспринимается близко. Полтора часа я слушал и анализировал ситуацию. И понял, что дело все-таки идет к бунту. Иван Хованский не является сейчас главой стрельцов, он военачальник, к тому же популярный в этой среде, но не командир, а о нем только и разговоры. Стало быть, начинают стрельцы сомневаться, тут бы в свою сторону эту силу повернуть. А какая она моя сторона? Да та, чтобы и мне было здорово, и ход истории, если и нарушать, то только чтобы России не навредить. К примеру, не дай бог, не случится той же Петровской модернизации России. Но пусть бы это было несколько иначе, не так. Не через колено и без красной площади, которые не из-за света кирпича и мостового камня красная, а от обилия пролитой крови. Так что защитить Петра царя нужно. А вот допустить стрельцов в Кремль никак нельзя. А то вновь будет на престоле нервный, психованный царь. Насколько я знаю, на Петра события, что только что должны были вот-вот начаться, наложили и изряднейший отпечаток. Да и подучая у него впервые проявилась, именно после этого. Если здраво с умом рассудить, то нельзя допускать и смерти Петра. А в остальном все уже из разряда «желательно». Так вот, было бы неплохо, чтобы стрельцы не разорели Москву, сжигая усадьбы и склады. Желательно не допустить пролития крови. В ходе бунта убить могут даже не за то, что ненавистный человек, а за то, что так, походя, чтоб не путались под ногами и не мешали. Русский бунт, как в свое время отметил классик, бессмысленный и беспощадный. В скорости не прошло и десяти минут, как мы остановились в закуточке между домами и прибыли те, кого тут и ждали. «Я уже знал, что вот тот статный мужик в седле, одетый явно богаче остальных, мой отец». И тут сразу же начались упреки. «Что ж ты сотворил? Зачем полуполковника убил? Заради девицы? Да пусть она горит в преисподней черти бы к обжарили. «Прости, Господи!» Мужик перекрестился. «Небось, сама и виновата». Девицы приличные в домах сидят и лист своих не показывают, а прочие от лукавого. Да я уже понял, что прикрываться тем, что не хотела дать насиловать девушку, бесполезно, мол, сама виновата. Это не напомнило случае в будущем, когда бушевала уличная революция в Египте, и одна впечатленная египетскими демократами английская журналистка очутилась в их толпе, и была изнасилована чуть ли не дюжины этих самых демократов. И что их осудили? Не а журналистки назначили штраф, ибо нечего находиться рядом с мужчинами в шортах и в майке. Сиречь спровоцировала. Вот и тут положено, что девица при приближении мужчин убегает в дом, а ее возжелатель не может в доме насильничать. А вне дома, если девушка без мужского сопровождения, как? Да вот так, легко. По крайней мере... Такое у меня складывалось впечатление. — А ну-ка покажи грудь свою. — Пали уже с тебя, Фокин, тебя с пистоля. — потребовал отец. Штирлиц никогда не был так близко к провалу. Мне развязали руки, и я, осматриваясь, куда бежать, отвернул кафтан, а потом и рубаху. — И что он увидел? Ведь рано-то... И, в общем, как мог, я притянул подбородок к груди и сам узрел, что там было. Крестик, похоже, что из серебра, был вжат в мою левую грудь, будто прорастая из меня. Вокруг была запекшаяся кровь, много крови, но крестик... Я почувствовал только зуд, но не боль. Очень хотелось почесаться, и это удивительно. Словно недели две прошло, а не только пару часов назад случилось родение. А я-то знал, что и смерть, и главное ведь все, как я и сказал про креста. Господь всемогущий! Это или нечто похожее сказали все стрельцы, чтоб по очереди, раздвигая плечами своих товарищей, смотрели на врощенный в грудь крестик. Это что же это теперь? Что делать? Ну, я кое-что-то сделаю. Достал нож, скинул кафтан, распахнул нижний кафтан, или как там этот элемент одежды назывался, и... — Ты чего это? — удивился отец. Я полоснул себя по боку, так, чтобы не задеть внутренних органов, но и чтобы кровь шла обильно. Но я не лягу и сделаю вид, что ранен. На меня полуголова напал, а не я на него. — Так и было, — сказал я. — Поддержите стрельцы! Я прикрывал ладонью рану, между пальцев уже просачивалась кровь. Иван Стрельчин, тот сыном которого я стал, строго посмотрел на всех стрельцов. — По шесть рублев каждому дам, — нехотя сказал сотник, а у стрельцов сразу же проявилось на лицах чувство солидарности. Вновь тряска. Я лежу и изображаю раненого. — Да нет, не изображаю. В какой-то момент даже начала кружиться голова. Вот смеху-то будет, если я так доизображаюсь, что от потери крови того. Да шучу я, шучу. Пусть и по-черному. Со смертью играюсь. Довезут меня. к Кому? К полковнику, наверняка, к Горюшкину. Ой, Горюшкин, как же меня выворачивает от этой фамилии. Даже если полковник, что носит эту фамилию, и был хорошим человеком он все равно мне будет противен и даже ненавистен в скорости мы въехали в какой то двор я не видел но слышал и ощущал что вокруг собирается все больше людей приподнялся чтобы рассмотреть происходящее это был достаточно просторный двор окруженный домами словно казармами может быть это они и были а потом передо мной стали мелькать многие лица бородатые нередко со шрамами людей становилось все больше и все сплошь вооруженные, в кафтанах, стрельцы по всему видать. «Иван, я разумею, что Егор — сын твой, но полковник не простит онова. Говорить нужно. Подметное пришло, пришло от Хованского», — сказал мужик, смотрящий на меня, но обращающийся к моему отцу. Только батюшка воевода, наши спасет». «От Хованского?» — спросил я. «Будет у меня к вам, стрельцы, разговор». «Значит что, началось стрелецкий бунт?» «Подметное письмо — это листовка, значит. Призыв. И вот лежать так теперь мне невместно. Ну вот, уже начинаю и думать словами, что никогда не использовал. Нужно действовать». «Нам еще, Егор, сперва от Горюшкина отбиться, а после разговора разговаривать», — сказал отец. «От Горюшкина отобьемся». Отвечал я. Кремль. 11 мая 1682 года. Английская карета, украшенная синим бархатом по бокам, казалась на улицах Москвы чужой. Нет, каретами столицу России не удивишь, особенно рядом с Кремлем. Но такой, когда еще и кучера были в своей форме, на английский манер. Долгонская упряжь украшена перьями. Такого выезда ни у кого не было. Что не сделаешь для своей жены, если она не возвращенная в тереме русская женщина, а свободная нравом англичанка. Да, Евдокия Гамильтон уже сколько, лет десять назад умерла, но для ее мужа словно живая. Прорастила она в этом мужчине, тоже преклонного возраста, западничество. Она уже корни пустила, и раскидистая крона дерева отбрасывала тень и на царя Алексея Михайловича, и на многих других русских людей. Артамон Сергеевич Матвеев ехал по Московской улице с чувством победителя. Он, пусть и далеко не молодой человек, возвращался из опалы наполненной энергией. Почти шесть лет этот господин копил в себе основанную на озлоблении и желании доказать всем свое превосходство тягу к крутому изменению России. То, что, что ни шатко ни валка при Алексее Михайловиче, сейчас могло быть внедрено полноценно и быстро. Пришло время Артамуна Матвеева. Так считал этот человек. Карета въехала на территорию Кремля через Спасские ворота. Стоящие на карауле стреляцы даже не попробовали останавливать такой экипаж, да и были предупреждены о приезде, как некоторые считают истинного хозяина Кремля в ближайшее время. Карета остановилась у красного крыльца грановитой палаты. «Невиданная почесть встречать тут кого-либо, кроме государя!» На ступеньках стояла Наталья Кирилловна в девичестве Нарышкина. Артамон Сергеевич дождался, когда слуги поставят ступеньки, обшитые красным бархатом, сам открыл дверцу кареты и чинно, высоко подняв подбородок, сошел на расстеленную красную дорожку. Сделав несколько шагов, мужчина остановился, Наталья Кирилловна, вдовая царица, сама спустилась к своему воспитателю. — Дядюшка, ли? Как же я рада видеть и тебя. Нынче нас никто же не низложит. «Будь же сыну моему первым советником и опорою», сказала Наталья Кирилловна, и даже стоящий неподалеку стрелец Рында, и тот расширил глаза, ибо произошло невиданное. Царица поцеловала руку, пока даже не боярину и не отцу своему. «Примечание. Рында — стража, телохранитель из дворянских детей». Конец примечания. «Что в силах моих царица, что в силах и с Божьей помощью?» — сказал Матвеев и направился вверх по лестнице. Внутри же все было готово для того, чтобы встречать дорогого, нет, не гостя, скорее хозяина. «Ваше Величество!» — сказал Артамон Сергеевич, когда из-за спины одного из братьев царицы Мартимена Кирилловича — выглянул малолетний царь. — А с чего ты на немецкий манер ко мне обращаешься, дядька? — с интересом уже без опаски выйдя из своего укрытия, спрашивал Петр Алексеевич. — Тебе видится сие сомнительным, государь, — спросил Матвеев, желая присесть на корточки, чтобы быть одним ростом с царем. Но не стал сгибать колен, с удивлением видя, насколько же Петр высок. Еще немного, и самого Матвеева перерастет. «Я не знаю, дядька, странно сие», а ты чё, — отвечал государь. Не прошло еще и двадцати дней, как Петр Алексеевич был провозглашен царем. Эта победа оказалась венцом величия Нарышкиных. Все теперь они в силе. Раньше нужно было ждать милости от потомства Милославских. И эта милость была... Нынче Нарышкины считали, что пришло их время являть свою заботу за потомством от первой жены царя Алексея Михайловича. И будет милостью с заботой, не оставят, как думали все победители Милославских. «Не пора ли государю спать отдыхать, день нынче?» строго сказал Матвеев, показывая, кто тут хозяин, и сразу же определяя свое право влиять на малолетнего царя. Петра увели в опочивальню. Государя уже покормили, так что и спать пора после обеда. А вот все остальные, собравшиеся в грановитой палате, не ели, ждали приезда Артамона Сергеевича. «Где Иван, Марфа, Софья?» — спросил Матвеев. «Иван здесь, спит уже. Он тут, а Софья с Марфой на Богоморье уехали». Отвечала Наталья Кирилловна, провожая своего воспитателя к столам, что были накрыты прямо в палате Боярской думы. «Можешь остаться», — сказал Матвеев, понимая, что, будучи даже царицей, Наталья оставалась бабой, а, стало быть, должна была уйти, дабы не мешать мужам пировать. Так что слова должны были прозвучать. Тут уже были и Юрий Алексеевич Долгоруков, и многие из Нарышкиных, нужно было многие дела обсудить. Как были уверены собравшиеся люди, начинается их время, и нужно наметить, кого казнить или отстранить, ну а кого и помиловать».